Глава седьмая «Ты точно не будешь носить все это? Вдруг я что-нибудь растяну, а ты захочешь, чтобы я вернула это тебе?» Я позвонила Риве и сообщила, что я очищаю свои шкафы. Она приехала с коллекцией больших бумажных сумок из разных манхэттенских магазинов. Вероятно, она хранила их на случай, если понадобится что-нибудь перевозить, а сумка будет свидетельствовать о ее хорошем вкусе и подтверждать ее статус, раз она потратила деньги в дорогом месте. Я видела, что так делали экономки и няньки. Они ходили по верхнему сайту с ланчем, упакованным в маленькие подарочные пакетики от Тифани или Сакс, Пятая Веню. «Больше никогда не пожелаю даже видеть что-то из этих вещей», сказала я Риве, когда она приехала. «Я хочу забыть о том, что эта одежда существовала». «Если ты что-то не возьмешь, я подарю это нищим или просто выброшу». «Но тут столько всего!» Она напоминала ребенка в кондитерской. Методично, с жадностью вампира, она вытаскивала каждое платье, каждую юбку, каждую блузку, рассматривала плечики и все остальное. Каждую пару дизайнерских джинсов, каждую упаковку нижнего белья, каждую пару обуви, кроме грязных шлепанцев, которые были на мне. «Вроде как годятся». Пробормотала она, пытаясь обуть совершенно новые туфли от Манола Бланика. По-моему, неплохо. Она упаковала все вещи в сумке с суетливым проворством человека, строящего замок из песка на закате, когда вот-вот начнется прилив. Словно во сне, который может оборваться в любой момент. Если все делать быстро, я не разбужу богов. На многих вещах еще были ярлычки. «Это хорошая мотивация для строгой диеты», сказала Рива, перетаскивая сумки в гостиную. «Думаю, что выберу Аткинса. Бекон с яйцами на ближайшие полгода. Пожалуй, я смогу выдержать, если настроюсь серьезно». Доктор сказал, что аборт не вызовет резкую потерю веса. «Но я возьму вещи. Возьму все, что смогу. Сейчас для меня это особенно важно. Знаешь, второй размер... Просто вызов для моих пьетер. Ты точно не попросишь все это обратно. У нее горели щеки и блестели глаза. Забирай ее ювелирку, предложила я, и вернулась в спальню, казавшуюся теперь пустой и холодной. Слава богу, что есть Рива. Ее жадность избавляет меня от бесконечной суеты. Я стала отбирать украшения, но потом решила отдать ей всю шкатулку. Она не спрашивала, зачем и почему. Может, думала, что я в отключке а ее вопросы разбудят меня своими вопросами. «Не буди спящего зверя!» Белого песца в мясной морозильной камере. Я спустилась с ривы в лифте. Сумки у нас в руках были тяжелыми, но напоминали облака. Давление воздуха в лифте менялось. Мы словно летели через бурю. Но я не чувствовала почти ничего. Консьерж поддержал для нас дверь, когда мы выходили. «Ой, огромное спасибо! Вы так любезны!» сказала Рива, внезапно превращаясь в леди, любезную и разговорчивую. — Очень мило с вашей стороны, Мануэль. Спасибо. Она знала его имя. Мне и в голову не приходило познакомиться с ним. Я дала ей сорок долларов наличными на дорогу. Консьерж свистком подозвал такси. — Я собираюсь в путешествие, Рива, — сообщила я. — На реабилитацию? Что-то типа того. Надолго? В ее глазах что-то промелькнуло но лишь на секунду. Едва заметная реакция на мою ложь, очевидную и распывчатую. Но что могла она сказать? Я заплатила ей повысшие ставки, чтобы она оставила меня в покое. «Я вернусь 1 июня», — пообещала я. «Или, может, сдержусь дольше». «Звонить туда нельзя. Там говорят, что лучше всего не контактировать с людьми из моего окружения. Даже со мной?» Это прозвучало вежливо, Я видела, что Рива уже строит планы, как будет охотиться за любовью и восхищением в своем новом гардеробе, сверкающих латах, ярчайшем камуфляже. Она подышала на замерзшие руки и вытянула шею, увидев подъехавший кеп. Желая, чтобы с абортом все сложилось хорошо. Рива кивнула с искренней благодарностью. В тот момент я подумала, что наша дружба закончилась. Все, что произойдет потом, станет лишь смутным воспоминанием о чем-то под названием «Любовь», которую она мне дарила. В тот день я была спокойна за Риву, провожая ее. Я очень часто испытывала ее терпение и унижала. Но то богатство, которое она теперь запихала в багажник Кеба, казалось, вполне компенсировало все. Я уже была в прошлом. Она обняла меня и поцеловала в щеку. «Я горжусь тобой», — сказала она. Знаю, ты сможешь пройти через это. Когда она отстранилась, у нее в глазах стояли слезы. Возможно, просто от холода. У меня такое чувство, будто я выиграла в лотерею. Она была счастлива. Я видела ее сквозь тонированное стекло, она улыбалась и махала мне рукой на прощание. В бокалейной лавке я платила два кофе и кусок морковного пирога в упаковке. А еще купила у египтян все мешки для мусора, какие только у них были. Потом я поднялась к себе в квартиру и все упаковала. Все до одной книги. Все вазы, все тарелки, чашки, вилки и ножи. Все мои видео, даже коллекцию «Звездный путь». Я знала, что так надо. Глубокий сон, в который я скоро погружусь, требовал абсолютно чистого экрана, если я рассчитывала проснуться обновленной. Мне не нужно было ничего, кроме белых стен, голова пола и теплой воды в кране. Я упаковала все мои записи и CD, мой ноутбук, нетающие свечи, все мои ручки и карандаши, все электрические провода и свистки, которыми я надеялась воспользоваться, столкнувшись с насильниками, а еще путь водителей Фадора по местам, где я никогда не бывала. Я позвонила в благотворительный магазин Еврейского женского совета и сообщила, что умерла моя тетка. Через час прибыли на грузовичке два парня, вытащили мешки с хламом в холл, по четыре одновременно, и навсегда увезли из моей жизни. Они также увезли почти всю мебель, включая кофейный столик и кроватную раму. Я велела им вынести софу и кресло и поставить на тротуар. Из мебели я оставила только матрас, обеденный стол и один алюминиевый складной стул с подушкой, выбросив мусоропровод, грязный полотняный чехол от нее. та та Еще я ставила себе комплект полотенец, два комплекта простыней, теплое одеяло, три комплекта пижам, трое хлопковых трусов, три бюстгальтера, три пары носков, расческу для волос, коробку стирального порошка тай, большой флакон увлажняющего лосьона Лубридер. В Райт Эйд я купила новую зубную щетку и зубную пасту на 4 месяца мыло айвори и туалетную бумагу. Четырехмесячные запасы железосодержащих добавок, витаминов для женщин, для ежедневного приема, аспирина. Я купила упаковки одноразовых пластиковых чашек с тарелками и ножей с вилками. Я попросила Пенси привозить мне каждое воскресенье большую грибную пиццу пепперони с сыром. Просыпаясь, я буду пить воду, съедать ломтик птицы, выполнять приседания, отжимания, ходить на корточках, подпрыгивать, класть ночную одежду в стиральную машину, помещать выстиранное белье в сушилку, надевать чистую одежду и принимать очередную дозу инферметирола. Таким образом, я буду пребывать в отключке, пока не закончится мой код релакса. Когда явился слесарь, я велел ему поставить на входную дверь новый замок, такой, чтобы человек не мог выйти из квартиры без ключа. Он не стал задавать вопросов. Если я буду заперта, то смогу выйти из квартиры только через окно. Я подумала, что если выпрыгну из него, не осознавая происходящее, то умру без боли и страданий. Смерть в состоянии отключки. Я либо проснусь в квартире, либо не проснусь. Это будет риск, который я буду принимать на себя 40 раз через каждые три дня. Если, когда я проснусь в июне, мне покажется, что жизнь не стоит хлопот, и я оборву ее. Я прыгну. Так я решила. Перед появлением пенсии 31 января я в последний раз вышла на улицу. Небо было молочно-белым. Сильные порывы ветра, ударявшего в уши, заглушали городской шум. Я ни о чем не жалела. Но мое сердце сжимала тоска и ужас. Моя идея, что я с помощью сна войду в новую жизнь, казалась теперь чистым безумием нелепостью. Но я, тем не менее, приближалась к цели моего пути. Пока, до сих пор, я брела по лесу. Но теперь уже показался вход в пещеру. Дым костра, горевшего где-то в ее глубине, щекотал мне ноздри. Что-то должно сгореть, как очистительная жертва. Потом костер догорит и умрет. Дым развеется. Мои глаза привыкнут к темноте. Я обрету твердую почву под ногами. Когда я покину пещеру, снова выйду на свет, когда я, наконец-то, проснусь, все, весь мир станет для меня новым. Я пересекла East End Avenue и зашлепала по посыпанной солью дорожке через парк Карла Шурца к реке, широкой и, похожей на потрескавшийся обсидиан. Ворот шубы щекотал мне подбородок. Мне это запомнилось. У парапета Молодая пара снимала друг друга. «Вы могли бы сфотографировать нас вместе?» Я вытащила из карманов негнущиеся от холода покрасневшие руки и взяла камеру. «Встаньте ближе!» — скомандовал я, клацая зубами. Девушка стерла каплю с верхней губы пальчиком в перчатке. Мужчина в длинном шерстяном пальто придвинулся ближе к ней. Я подумала о Треворе. В искатели свет не мог найти их лица но чертил подсвеченную линию их взъерошенных ветром волос. «Сыр!» — проговорила я. Они повторили. Когда они ушли, я выбросила в реку свой сотовый и вернулась к дому. Там я сказала консьержу, что меня будет регулярно навещать низенький азиат. Он не мой парень, но проявляйте к нему внимание. У него будут ключи от моей квартиры, полный доступ. Я поднялась к себе, приняла ванну, надела первую пижаму, легла в спальне на матрас и стала ждать стука в дверь. «Я привез контракт, подпиши его», произнес Пенси, стоя в дверях с цифровой видеокамерой в руках. Включив, он держал ее на уровне груди. «На случай, если что-нибудь пойдет не так, или ты передумаешь». «Ты не возражаешь, что я снимаю это?» «Не передумаю». «Я знал, что ты так скажешь». Потом он стал уговаривать меня, чтобы я сожгла свое свидетельство о рождении. Ему не терпелось запечатлеть этот ритуал на видео. Его интерес ко мне был сродни интересу к тем собачкам. Он был оппортунист и стилист. Скорее создатель развлечений, чем художник. Хотя был явно уверен, что ситуация, в которой мы с ним находились, где он оказался стражем моего сна, получив разрешение использовать меня, во время моего провала в качестве его модели, была проекцией его собственного гения. Словно все было предопределено, и мироздание само вело его к проектам, которые гнездились в его подсознании уже несколько лет. Иллюзия торжества рока. Ему было неинтересно понимать себя или развиваться. Он просто хотел шокировать людей. И он хотел, чтобы все любили, и презирали его за это. Конечно, его зрители никогда не испытывали настоящего шока. Их лишь приводили в восторг его затеи. В арт-тусовке он был хакером, при этом успешным. Он знал, что и как надо делать. Я заметила, что его подбородок был намазан чем-то жирным. Присмотрелась, под слоем вазелина виднелась татуировка в виде больших красных прыщей. «Я собираюсь очень много снимать», — сообщил он. «В основном этой вот ручной камерой. Получается с зерном. Мне нравится. Мне плевать. Когда я начну принимать препарат, то ничего не замечу». Он обещал мне, что будет меня запирать и держать в тайне мою сонную тюрьму, что не позволит никому сопровождать его, ни помощнику, ни уборщице. Если он захочет принести сюда оборудование, мебель или материалы, то сделает это сам. Кроме того, каждый раз после его ухода не должно оставаться никаких следов его действий. Ни качка бумажки. Когда я буду каждый раз просыпаться на третий день после приема инферметирола, не должно оставаться никаких следов того, что тут происходило, пока я спала. Не должно быть никакого сюжета, за который я могла бы уцепиться. Никаких фрагментов. Которую я могла бы проанализировать. Даже тень любопытства может нарушить мою миссию по очистке сознания, пробудить какие-то ассоциации, освежить и обновить клетки в мою мозгу, мои глаза, нервы, сердце. И вообще, я не хочу, чтобы ты знал, что я задумала. Это испортит мою работу. Творческий стимул для меня — это чтобы ты был постоянно в неведении, Вероятно, он был разочарован тем, что я не выспрашивала у него, чем он будет заниматься. Меня не беспокоило, что он мог делать секс-съемки. Вроде бы bon гей, я ничем не рисковала. Если в квартире будет чисто и пусто, если ты будешь уходить до того, как я проснусь, а я не умру от голода и не переломаю кости, то твоя работа меня не интересует. Ты получаешь карт планш только не выпускай меня отсюда. Я делаю нечто очень важное для себя. Зуб за зуб, удар за удар. Зуб за удар имело бы больше смысла, заметил он. Может, ты все же сожжешь паспорт? Или разрежешь на куски водительское удостоверение? С рубкой надеждой предложил он. Я видела ход его мысли. Он уже представлял, как критики станут описывать видео. Ему требовалось пища для анализа. Но этот проект выходил за рамки исследования личности, общества и институтов. Мой проект был поиском нового духа. Я не собиралась объяснять это Пенси. Он подумает, что понимает меня. Но он не мог меня понять. Ему это не полагалось. И вообще, мне нужны были и свидетельства о рождении, и паспорт, и водительское удостоверение. Я проснусь, как я думала, и увижу прошлое, как мое наследие. Мне надо будет подтвердить свою прежнюю личность для получения доступа к банковскому счету, чтобы ездить в разные места. Ведь я проснусь не с другим лицом, телом и именем, а с теми же. Я буду выглядеть абсолютно так же, как прежде. Но это обман, — возразил он. Если ты планируешь выйти отсюда и вернуться к такой же, как сейчас, жизни, зачем тогда все это? Это личное. — ответила я. — Дело не в паспорте. Речь идет о внутренней работе. — А что я должна, по-твоему, делать? Уйти в леса? Построить форт и охотиться на белок? — Ну, такое прирождение имело бы смысл. Ты видела что-нибудь из Тарковского? Читала Руссо. — Мне многое было дано с самого начала, — заявила я Пенси. И не собираюсь все просто растранжирить. Я не идиотка. Мне, может, придется, типа, деградировать до камеры Супер-8. Могу я опустить жалюзи в спальне?» Он вытащил из плотняной сумки, написанной от руки документ. «Убери контракт, я не собираюсь с тобой судиться», — сказала я. «Только не подведи меня и не просри мой проект». Пенси пожал плечами. Я протянул ему ключ от нового замка. «Если мне что-нибудь потребуется, я прилеплю стикер сюда» я показала на обеденный стол. «Видишь эту красную ручку?» Каждый раз, когда Пенси будет приходить ко мне, он должен вычеркивать дни на календаре, висящем на двери спальни. Раз в три дня я буду просыпаться, смотреть на календарь, есть, пить, принимать ванну и так далее. Бодрствовать я намеревалась только один час. Я уже подсчитала, в течение следующих четырех месяцев или 120 дней, я проведу без сна всего 40 часов. Приятных снов, — пожелал Пенси. Его лицо было бледным, мясистым, чуточку распывчатым. Может, из-за вазелина на подбородке. Но взгляд оставался острым, насторожным, глаза темными, ясными. И хотя я понимала, что он приколист, все равно доверяла его решительности. Он не выпустит меня отсюда. Он был слишком самоуверенным, чтобы не сдержать слова, и слишком амбициозным, чтобы упустить такую возможность и не воспользоваться моим предложением. Спятившая женщина, запертая в квартире. Я захлопнула дверь перед его носом. Он вставил ключ и запер замок. Я приняла первую дозу инферметирола из 40 Прошла в спальню, сбила подушку и легла. Через три ночи я проснулась в кромешной темноте. Сползла с матраса, зажгла свет и прошла в гостиную, ожидая увидеть на двери царапины от когтей, свидетельство того, что дикого зверя держит в клетке против его воли. Но не нашла ничего. Пенси даже не вычеркнул дни в календаре. Моя квартира была почти неузнаваема. Голая, чистая и пустая. Я могла представить, как какая-нибудь хорошо одетая агент по недвижимости врывается в нее. Шарфик в цветочек трепещет, как парус, рядом с ее поднятой рукой, когда она расписывает достоинство жилья паре молодоженов. Высокие потолки, пол из твердой древесины, повсюду оригинальный молтинг и тишина, тишина. Из этих окон Даже можно видеть и стривер. Костюм у агента коноречно желтый Молдожены, пожалуй, похожи на тех, которых я фотографировала несколько дней назад на эспланаде. Воспоминание чуть исказило воображаемую картинку. Но я знала, что к чему. Еще я знала, что три дня прошли без меня и что впереди долгий путь. Я не видела никаких следов пребывания Пельси, пока не добралась до кухни. Пивные банки Папс Блю Рибон, фольга, измазанная чем-то вроде бурито, Нью-Йорк Таймс от 2 февраля. Я написала список всего, что мне нужно, и прилепила стикер к столу. Имбирный Эль, крекеры с фигурками зверушек, пепто-бисмол. И еще, убирай за собой весь мусор после каждого визита, вычеркивай дни. Я предположила, что Пенси заканчивал переговоры или составлял планы какого-нибудь видеопроекта, но еще не взялся за реальную работу. У меня было именно такое ощущение. Я достала из холодильника кусочек пиццы и съела ее холодной, закрыв глаза, пошатываясь под флуоресцентным светом, струившимся с потолка и отражавшимся от кухонного пола. Надо было купить лампу солнечного света, только мысль пришла мне в голову, как вдруг зазвенел звоночек в уголке моего сознания, напоминая, что надо принять витамины. Я глотнула сероватую воду из крана. Когда выпрямилась, то ощутила легкий приступ паники при мысли о запертой двери. Если в пенсии что-нибудь случится, я тут так и умру. Но паника утихла, как только я выключила свет на кухне. Я быстро помылась, Положила грязное белье в машину, выполнила несколько упражнений, почистила зубы, приняла инферметирол и вернулась в спальню. Все мои чувства были притуплены. Все казалось будничным и рациональным. Перед тем, как отключилось сознание, я представила Тревора. То, как он опускается на одно колено и делает предложение своей очередной подружке. Самонадеянность. Глупо желать чего-то навсегда. Мне стало почти жалко его, ее. Я услышала собственный смешок, потом вздох и стала уплывать, возвращаться в холод. Второе пробуждение пришлось на середину дня. Я проснулась, держа во рту большой палец. Я вытащила его. Он был белый и морщинистый. У меня болела челюсть. И Это заставило вспомнить, О судорогах, которые бывали у меня при орале. Меня это не испугало. Я стала голодная и насторожная и пошла на кухню. Пенсии вычеркнул шесть дней из календаря и прилепил на холодильник записку виноват. Я открыла холодильник, проживала кусок пиццы, приняла витамины и заглотнула банку швепса. На этот раз контейнер для мусора был пустой, без мешка. Я ставила пустую банку на кухонной столешнице и лишь мельком вспомнила риву и жестянку из-под диетического 7-Up, полную текилы. Помылась, расчесала волосы, сделала несколько упражнений и так далее. Сказала себе, что сменю просто не, когда проснусь. Приняла инферметирол, легла, помассировала пальцами челюсть и отключилась. Третье пробуждение — 9 дней в в квартире. Я почувствовала это по своим глазам, когда встала. Вялость мышц, вероятно, тех, которые фокусировали взгляд на удаленных объектах. Я убавила яркость ламп, стоя под душем, прочитала этикетку на шампуне и задержалась на словосочетании Лаурил-сульфат натрия. Каждое слово ведет к бесконечной цепи ассоциаций. натрий, соль Белый, облака, туман, ил, песок, небо, жаворонок, струна, котенок, когти, рана, железо, омега. Четвертое пробуждение, и снова мой взгляд зацепился за эти слова. Лурил Шекспир, Офелия, Милле, Боль, Витражное стекло, Дом пастора, Пробка для задницы, Чувство, Свинарник. Змими и глаза, горячая кочерга. Я выключила воду, проделала все необходимое с бельем и прочее, приняла инфирмитирол и легла на матрас. Сульфат. Сатана, кислота, лайм, дюны, опухоли, горбы, гибриды, самураи, суфражистки, путаница. Так трехдневными отрезками и проходили мои часы. Пенси исправно следил за календарем и мусором. Как-то я написала записку и попросила принести вместо Швепса Канада Драй. В другой раз я попросила антистатические салфетки. Я не обращала внимания на пыль на подоконниках, волосы и нитки между половицами. Я написала записку. «Подмети» или «Заставь меня подмести, когда я буду в отключке». Я забыла имя Пенси. Потом вспомнила, прошла по коридору до запертой двери квартиры и неопределенно кивнула, одобрив идею замка, словно это была просто идея. Сама дверь, концепция двери, платон, мел, цепь, Голливуд, Гегель, карты по стали, банановый дайкири, бриз, музыка, дороги, горизонты. Карты по стали. Открытка. Французский. Я ощущала, как несомненность реальности вымывалась из меня, как кальций из костей. Я морила мозг голодом, доводя его до забвения. Я чувствовала все меньше и меньше. Слова приходили, и я произносила их мысленно. Потом опиралась на их звучание, тонула в музыке. Имбирь. Эль. Дым, Китай, Атлас, Роза, Мушка, Сопрано, Бабка-кекс, Кулак. 19 февраля я посмотрелась в зеркало. У меня потрескались губы, но я улыбалась. Два слова прозвучали в моем сознании, и я написала их на стикере для пинси: Бальзам для губ. Гигиеническая помада. Земляника, линолеум, тарифная сетка, пламбир, пудель. И потом еще одна записка-стикер. Спасибо. 25 февраля. Я мгновенно поняла, что-то изменилось. Я проснулась не в спальне, распростевшись на матрасе, а лежала, свернувшись калачиком, под полотенцем, на полу, в северо-восточном углу гостиной, где прежде стоял мой письменный стол. Мне показалось, что я уловила запах газа, и мысль о пожаре встревожила меня. Потом я встала и пошла к плите, но тут же вспомнила, что она электрическая. Вероятно, подумала я, это всего лишь запах моего пота. Я успокоилась. Открыв холодильник в желтом свете, я принялась жевать мой обычный кусок пиццы. Слюны железы поначалу дремали, но потом заработали, и пицца показалась мне вкуснее всех, какие я когда-либо ела. Я вытащила из сушилки чистую пижаму и надела ее прямо в коридоре. Снова принюхалась. Отчетливый запах терпентина. Он шел из спальни. Дверь была заперта. Я постучала. Эй! Прижав ухо к двери, прислушалась, но услышала только свое учащенное дыхание. Услышала, как я моргала, как мой рот наполнялся слюной и даже звук в горле при глотании слюны. Я приняла витамины, но мыться в ванной не стала. Когда в тот день я приняла инферметирол, то представила картины пенсии. Они вспыхнули в моем сознании ярко и отчетливо, словно свежие воспоминания. Все это были спящие ню. Бледные руки и ноги, светлые волосы, Голубоватые тени в складках белых простыней. Лучи заката на белой стене. На каждой картине лицо вскрыто. Я видела их внутренним взором. Маленькие работы маслом на дешевом, уже натянутом холсте или грунтованном картоне еще меньшего формата. Невинные и не слишком умелые. Это было неважно. Он мог подавать их за сотни тысяч и утверждать, что это сознательная критика регламентации живописи. Может, даже опредмечивание женского тела через призму восприятия истории искусства. «Школа не для художников». Слышала я его слова так, будто он стоял рядом. «История искусства» — это фашизм. Эти работы о том, что мы спим и спим, когда читаем книги, которые дают нам учителя, Мы все спим, и наши мозги промыты системой, которая не позволяет нам понять, кто мы такие на самом деле. Эти работы намеренно скучные. Неужели он считал эту идею свежей и оригинальной? Я бы никогда не вспомнила, что базировала ему, но знала, что под действием инферметирола, скорее всего, притворялась спящей. Я проглотила инферметирол, легла на пол в гостиной, положил под голову чистое полотенце и вернулась в сон. Весь следующий месяц, когда я просыпалась, мое сознание было наполнено красками. Квартира все меньше напоминала пещеру. Однажды я проснулась и обнаружила, что у меня трезны волосы и что длинные светлые локоны лежат в унитазе. Я представила, как сидела на стульчике с наброшенным на плечи полотенцем а пенси стоял надо мной, щелкая ножницами. В зеркале я выглядела задорной и разбитной. Пожалуй, совсем неплохо. Я написала записки и попросила свежих фруктов, минералки, жареного лососе из хорошего японского ресторана. Попросила свечку, чтобы зажигать ее, когда принимаю ванну. В тот период мои часы пробуждения проходили приятно, с любовью. Я снова привыкала к уютной экстравагантности. Я чуточку прибавила в весе. И когда ложилась в гостиной на пол, кости у меня уже не болели. Мое лицо утратило неприятную гловатость. Я попросила принести цветы. Лилии. Райский цветок стрелицию, Маргаритки. Веточку дерева с сережками. Я выполняла бег на месте. Поднимала ноги отжималась от пола. Мне было все проще и проще переживать промежутки между пробуждением и сном. Но к концу мая я почувствовала, что скоро начну волноваться. Предсказуемо. Скрежет шин по мокрой мостовой. Окно было открыто, чтобы я могла его слышать. С улицы в квартиру врывался сладкий запах весны. Мир продолжал жить своей жизнью но я не видела его месяцами. Там было слишком много всего, что требовало осмысления, анализа. Круглая планета была покрыта растущими существами и предметами. Все это медленно вращалось вокруг оси, созданной кем-то или чем-то, по какой-то странной случайности. Это казалось необъяснимым. С таким же успехом мир мог быть и плоским. Кто был в состоянии что-то доказать? «Со временем я все пойму», — сказала я себе. 28 мая я очнулась с сознанием, что это произошло в последний раз. Я совершу мое привычное омовение и приму инферметирол. Осталась только одна таблетка. Я проглотила ее и помолилась о милосердии. Свет фар проезжавших автомобилей проникал сквозь жалюзи и раз за разом вспыхивал на стенах гостиной желтыми полосами. Я уставилась на потолок. Доски пола слегка скрипнули, словно уключены лодки, внезапно застигнутый порывом ветра. Гул в воздухе сигналил о приближавшейся волне. Ко мне приходил сон. Теперь я узнавала его звук. Звук корабельной сирены в мертвом пространстве, который ставил меня на автопилот пока мое сознание плавало, как золотая рыбка. Звук нарастал до оглушительной громкости, а потом обрывался. В полной тишине я уплывала в темноту, погружаясь в нее поначалу медленно и размеренно. Мне казалось, что меня опускают на лебедки ангела на золотых плетеных веревках, обхвативших мое тело, а потом на электрическом механизме, опускающем гробы как было на похоронах моих родителей. При этой мысли мое сердце учащенно забилось. Я вспомнила, что у меня когда-то были родители, что я приняла последнюю таблетку, что это был конец чего-то, а потом веревки куда-то делись. Я стала падать быстрее. Мой желудок сжался. Я покрылась холодным потом и стала крутиться. Сначала схватилась за полотенце подо мной чтобы замедлить падение. Потом вцепилась в него изо всех сил, потому что это не помогало. Я падала кувырком, как Алиса в кроличью нору, или как Элиза Шнайдер, исчезнувшая в бездонной пропасти в фильме Индиана Джонс или Последний крестовый поход. Серые глаза влокла мне глаза. Может, я что-то нарушила? Или рушился мир? Спокойно. «Спокойно», — уговаривала я себя. Я чувствовала, как сила гравитации засасывает меня все глубже. Время ускоряется, тьма вокруг меня расступается, и я оказываюсь где-то еще, в пространстве без горизонта, в пространстве, которое ужаснуло меня тем, что существует испокон веков, и я ощущаю на мгновение покой. Потом я поняла, что плавала без тросов и веревки. Я попыталась закричать, но не могла. Я испугалась. Страх был похож на желание. Неожиданно я захотела вернуться и побывать всюду, где когда-то была, пройти, как когда-то по каждой улице, посидеть в каждой комнате. Я захотела увидеть все снова. Я пыталась вспомнить мою жизнь, мысленно перебрав полароидные снимки. Тогда я была такая хорошенькая. Это было интересно. Но я знала, что даже если я смогла бы вернуться назад, если бы такое было возможно в жизни или во сне, смысла это не имело. И тогда я почувствовала себя отчаянно одинокой. Протянув руку, я вцепилась в кого-то. Может, это был пенси. Может, это было мое пробуждение за пределами моего тела и та рука меня как-то успокоила. Когда я пролетал через галактики, ртутные волны света обтекали мое тело, ослепляли меня. Мозг пульсировал от давления, из глаз текли слезы, и каждая слезинка будто отражала картинку моего прошлого. Влага струилась по моей шее. Я плакала. Я осознавала это. Я слышала свои всхлипывания и Я сосредоточилась на этих звуках, и Вселенная сузилась до тонкой линии. И так было лучше. Появилась четкая траектория, и теперь я путешествовала по космическому пространству спокойнее, прислушиваясь к ритму своего дыхания. Каждый вдох был эхом предыдущего, все мягче и мягче. И вот я уже оказалась далеко. Там не было ни звуков, ни движения. Там не надо было подбадривать или приказывать, поскольку я не была нигде и не делала ничего. Я была ничто. Я исчезла. 1 июня 2001 года. Я очнулась на полу в гостиной, где сидела, скрестив ноги. Солнечный свет просачивался сквозь жалюси, освещая кривые полоски желтой пыли которые расплывались и исчезали, когда я ощурилась. За окном чирикали птицы. Я была жива. Как я и просила в январе, Пенси оставил для меня на столе комплект одежды. Кеды, тренировочные штаны, футболку, толстовку с капюшоном на молнии. Мои кредитные карты, водительские права, паспорт, свидетельство о рождении и тысяча долларов наличными лежали в конверте, который я тогда запечатала и отдала пенсии на хранение. Рядом с одеждой на столе я увидела бутылку воды Эвиан, яблоко в пластиковом магазине упаковки и крошечный тюбик-пробник солнцезащитного крема Нитроджина. Трогательная забота. Со стола были убраны все стикеры с записками, за что я тоже мысленно поблагодарила пенсии но потом обнаружила их в мусорном контейнере, словно выброшенный букетик маргариток. Я взяла один листок и прочла. «Не забудь одежду, обувь, конверт, ключи. Купи, пожалуйста, крем от загара». А на другом стикере «Спасибо, удачи» и смайлик. Моя шуба висела на крючке возле входной двери. Рядом с ней на стене я увидела стикер. Когда я купил тебе шубу, мне просто хотелось, чтобы ты носила ее. Я правда буду вспоминать эти месяцы и мою работу с тобой. П.С. Наружный замок был отперт. Я оделась, набросила шубу, вышла из квартиры, спустилась на листе в холл и, ощущая головокружение, двинулась на яркий свет, лившийся через стеклянную дверь подъезда. «Мисс — Мисс? — услышала я голос консьержа. — Вы меня слышите? До меня донеслось шуршание его униформы, когда он присел на корточки и приподнял мне голову. Я сразу и не поняла, что упала на пол. Кто-то принес мне стакан воды. Какая-то женщина взяла мне за руку и усадила в кожаное кресло в холле. Консьерж достал из своей коричневой сумки для ланча сэндвич с яичным салатом и протянул мне. «Мы можем кому-нибудь позвонить?» Все были так внимательны ко мне. «Нет, спасибо. Звонить некому». У меня просто загружилась голова. Потребовалась неделя, чтобы я набралась сил и прогулялась вокруг квартала. На следующий день я прошла по второй авеню. На третий день добралась до Лексингтона виню. Я ела готовые сэндвичи с яичным салатом из гастронома на 87 седьмой улице Ист Сайда. Я часами сидела на скамейке в парке Карла Шурце и смотрела, как баллонки носились по плитке от горошенной площадки, а их хозяева нежились на солнце и тыкали пальцами сотовые телефоны. Однажды кто-то оставил стопку книг на тротуаре на 77-й улице. Я притащила их домой и прочла все от корки до корки. История пьяного вождения в Америке, индийская кулинарная книга «Война и мир», Мао II «Дона де Лилла, итальянский для чайников, брошюрка игры «Безумная библиотека», которую я заполняла сама самыми простыми словами, какие только могла вспомнить. Так я провела четыре или пять недель. Я не стала покупать сотовый. Я выбросила старый матрас. Каждый вечер ложилась в девять на гладкий деревянный пол, потягивалась, зевала и засыпала без всяких проблем. Никаких снов. Я была словно новорожденный зверек. Я просыпалась вместе с солнцем я не заходила южнее 68-й улицы. К середине июня стало слишком жарко, и я больше не могла расхаживать в спортивной одежде, которую мне оставил Пенси. В магазинчике 99 центов на 108-й улице я купила несколько белых штанов из хлопка и пластиковые шлепанцы. Мне нравилось заглядывать в те районы, особенно в Гарлем. Я неторопливо гуляла по второй авеню в красных или синих спортивных шортах и просторных футболках. Я взяла за обыкновение покупать каждое утро у египтян коробку кукурузных хлопьев. Я скармливала их из рук белком в парке. Я не пила кофе. На 126-й улице я наткнулась на лавку Гудвил. Мне нравилось рассматривать вещи, от которых избавлялись люди. Может, на наволочке, которую я только что понюхала, Умирал какой-нибудь старик. Может, эта лампа стояла у кого-то на приставном столике лет 50. Я могла представить сцены, которые она освещала. Парочка занимается любовью на софе. Бесчетное количество обедов перед телевизором. Каприза ребенка. Медовый цвет виски в графине с эмблемой «Элкс Лодж». Все это нематериальные ценности, как видно из названия лавки. Так я заново обставила свою квартиру. Однажды я захватила с тобой в Гудвилл белую песцовую шубу и отдала ее подростку, который сидел у двери за углом от основного входа и принимал вещи для бедных. Он спокойно принял ее и спросил, нужна ли мне расписка. Я видела, как его рука гладила мех шубы, словно оценивая стоимость. Может, он украдет ее и подарит своей подружке или матери. Я надеялась, что он так и поступит. Но потом он просто бросил шубу в огромный голубой бак. В августе я купила приемник на батарейках и каждый день брала его с собой в парк. Я слушала джазовые станции. Я не знала названия песен. Белки прыгали ко мне, как только я открывала коробку с хлопьями. Они ели прямо с моей ладони, хватая еду крошечными черными лапками и раздувая щеки. «Эй, поросята!» — говорила я им. Их пугала музыка, звучавшая из моего маленького радио, и я управляла звук, когда их кормила. Я почти не вспоминала Пенси, пока не встретилась с Ривой. Я позвонила ей 19 августа сотового нашего консьержа. Несмотря на свою забывчивость и спячку, я все-таки знала наизусть ее номер. И, увидев дату в календаре, Вспомнила, что у нее день рождения. Она приехала в следующее воскресенье, возбужденная в облаке новых духов, напомнивших мне запах мармеладных червяков. Ничего не сказала ни про странный набор мебели и предметов интерьера в моей квартире, ни про мое полугодовое отсутствие, ни про то, что у меня нет сотового, ни про стопки потрепанных книжек у стены в гостиной. Она просто бросила. Что ж, сколько времени прошло, и села там, куда я и показала, на афганский ковер из Гудвила, который я развернула на полу, словно подстилку для пятника, и принялась громко тарахтеть о своем теперешнем положении в компании. Она описывала нового босса, утверждая, что он агент ЦРУ, закатывала глаза и пересыпала речь техническими терминами, рассказывая о своих обязанностях. Поначалу я даже не поняла их, и подумала, что это шутливые названия позиций в сексе. Все в Риве показалось неудручающе откровенным. Ее матовый тональный крем, резко подведенные губы, духи, претенциозная неподвижность рук. Инновационные решения, анатомия насилия на рабочем месте, четкие ориентиры. Волосы она собрала в свободный пучок. Мои крошечные жемчужные серьги сидели на ее ушах, словно капля молока. Как мне показалось, в одно и то же время невинно и извращенно. Еще на ней была моя белая прозрачная блузка и мои джинсы. У меня не было ни малейшего желания вернуть и снова носить эти вещи. Джинсы обмахрились внизу. Для Ривы они были длинноваты, примерно на дюйм. Я даже хотел ей предложить, чтобы она их подшила. На 83-й есть мастерская. «Я только что прочла историю в Нью-Йоркере», — сказала она и достала из огромной сумки свернутый в трубку журнал. Называется «Плохо с математикой». Это о молодом американце китайского происхождения из Кливленда, который психанул на проверочном тесте, выпрыгнул из окна второго этажа своей школы и сломал обе ноги. Когда школьный методист заставляет родителей мальчишки явиться на групповую терапию, Те говорят ему на парковке супермаркета, что любят его, и начинают кричать, выть и падать на колени. А все остальные покупатели их объезжают и делают вид, что ничего не происходит. «Послушай вступление», — попросила Рива. Впервые они произнесли такие слова. «По-моему, это было больнее, чем треск моих ломающихся голени и бедер». «Продолжай», — сказала я. Написанный рассказ был ужасно нескладно. Рива зачитала его вслух. Я слушала, и мне вспомнился Пенси. Я представила, что его маленькие темные глаза смотрят на меня и щурится. Один закрывается, когда его испачканная красная рука вытягивается, и он, держа кисть, прикидывает мои пропорции. Но это было все, что я могла вспомнить. Он казался мне рептилией, бессердечным созданием, существом, перенесенным на нашу планету, чтобы общаться с такими же, как он, людьми, которые развлекают себя деньгами и беседами, вместо того, чтобы впиться зубами и руками в окружающий мир. Мелко все. Но на этой земле найдутся люди и похуже. Я месяцами готовился к этому тесту. Рива читала историю целиком. Это заняло как минимум полчаса. Я понимала, что она просто пыталась заполнить время, чтобы потом уехать и покинуть меня навсегда. Во всяком случае, было похоже на это. Она словно старалась держаться на расстоянии. Я не могу сказать, что меня это не задело. Но говорить с ней об этом было бы жестоко. Я не имела права ничего требовать. Я чувствовала, что я не хотела слушать о моем лечении, или о том, через что я, говоря ее словами, прошла. Я смотрела, как двигались ее губы, видела маленькие морщинки в уголках ее рта, намек на ямочку на левой щеке, на лунную печаль в ее глазах. «Почерневший кусок китайской капусты высох и прилип к краю мусорного контейнера», — читала Рива. Я кивала, надеясь, что она будет чувствовать себя непринужденно. Уйдя от меня, она вздохнет и вытащит из сумочки кусочек жвачки. Поразительно и больно, какими холодными оказываются представители некоторых культур. Правда? «Да-да, больно», — согласилась я. «Мне правда жалко этого китайского мальчика», — сказала Рива, снова сворачивая журнал. Я протянула руку над ее коленками и взялась за журнал, который она крепко сжимала в кулаке. Дернула к себе. Это было как перетягивание каната. Я не хотела, чтобы она уходила. Белый свет лампы под потолком бросал блики на ее ключицы. Она была красивая, со всеми ее нервами, сложными, меняющимися чувствами, противоречиями и фобиями. Это был последний раз, когда мы с ней виделись. «Я люблю тебя», — сказала я. «Я тоже тебя люблю». Видео и картины Пенси появились в Дукате в конце августа. Шоу называлось «Большеголовые изображения красивой женщины. Он или Наташа прислали мне с курьером Федекс отрывки отзывов. Никаких записок. Картинки с шоу были не такими, как я представляла их в те дни, когда Пенси работал в моей спальне. Я ждал увидеть серию неряшливо написанных Нью. Однако... Пенси сделал мои портреты, стилизовав их под гравюры Утамара, в неоновых кимоно с тропическими цветами и отпечатками губ и логотипами Кока-Колы и моторного масла Пензойл и водки Абсолют и Шанель. На каждой картине моя голова была огромной. Несколько работ Пенси оживили калашем из моих настоящих волос. В журнале Артфорум Рональд Джонс назвал меня Надутые нимфы с глазами мертвеца». «Нью-Йорк Таймс» Филис Браф презрительно назвала шоу «Продуктом эдиповой похоти». Арт-ревью счел работы предсказуемо разочаровывающими. В остальном отзывы были положительными. На упомянутых там видео я говорила на камеру. Вероятно, рассказывала какие-то личные истории. В одной я плакала. Но Пенси сделал свою озвучку. Вместо моего голоса звучали сообщения из голосовой почты, которые рассерженная мать Пенси оставляла ему на кантонском наречии, без субтитров. Как-то днем, в начале сентября, я забрела в мед. Думаю, мне хотелось посмотреть, как другие люди распорядились своей жизнью. Те, которые создавали произведения искусства, В одиночку, и те, которые подолгу неотрывно смотрели на какую-нибудь вазочку с фруктами. Мне было интересно, наблюдал ли живописец, как сохли и съеживались виноградинки. Приходилось ли ему отправляться на рынок и покупать новую натуру? И съедал ли он те первые ягоды? Я надеялась, что у Творцов было хоть какое-то уважение к предметам, которые они делали бессмертными. Может, думала я, когда мерк свет дня, они выбрасывали подгнившие плоды из открытого окна в надежде, что так спасут жизнь голодного нищего, проходившего мимо дома. Потом я представляла нищего, чудовище с червями в спутанных волосах, лохмотья на костлявом теле трепещут, словно птичьи крылья. В глазах горит отчаяние, сердце, словно зверек в клетке, молит о смерти ладони сложены в вечной мольбе. А горожане так и снуют на городской площади. Пикассо был прав, когда стал писать угрюмых и отверженных. Его голубой период. Он смотрел в окно на собственные горести. Это вызывает у меня уважение. Но художники, писавшие фрукты, думали только о скоротечности собственной жизни. Будто красота их работ как-то могла уменьшить страх смерти. Они все были в музее, развешены беспомощно, простодушно, бессмысленно. Изображения вещей, предметов, да и сами картины были просто вещами, предметами, высыхающими и съеживающимися перед неизбежным концом. У меня возникло ощущение, что если я сдвину рамы в сторону, то увижу художников, словно изучающих меня через двухстороннее зеркало щелкающих своими артритными суставами и потирающих щетинистые подбородки. Они будут смотреть и гадать, почему я думаю о них, осознаю ли совершенство их мастерства или их жизни были бессмысленными, раз только Бог может судить их. Стремились ли они к большему? Можно ли было выжить еще больше гениальных творений, из терпентиновых тряпок у их ног. Могли ли они писать еще лучше? Могли они писать более искренне, более ясно? Могли выпросить еще больше фруктов из своих окон? Суждено ли им было понять, что слава — дело мирское, приземленное? Хотелось ли им раздавить пальцами эти увядшие виноградины и проводить дни, разгуливая по полям или влюбляясь или признаваясь в своих заблуждениях священнику, или испытывая голод не только душой, но и телом, прося милостыню на городской площади. Может, они жили неправильно? Может, их отравило величие? Размышляли ли они над этими вопросами? Может, они не могли спать по ночам? Терзали ли их кошмары? Может, они на самом деле понимали, что красота и смысл — не имеют между собой ничего общего? Может, они жили как настоящие художники, понимая, что не бывает жемчужных райских врат? Ни творчество ни жертвы не могут привести человека на небеса. Или, может, это не так? Может, утром они были рады отвлечься с помощью своих кистей и масел, смешивали краски, курили трубку и возвращались к свежим фруктам приготовленным для натюрмортов, больше не убивая мух. «Пожалуйста, отойдите дальше», — услышала я голос смотрителя. Я стояла слишком близко к картине. «Отойдите». Представление о моем будущем внезапно сфокусировалось. До этого момента его не существовало. Я создавала его стоя там, дышала, фиксировала своей неподвижностью воздух вокруг меня, стараясь что-то ухватить. Вероятно, мысль. Словно такое было возможно. Словно я верила в обман, изображенный на этих картинах. Словно время можно взять в плен и заключить в рамки холста. Я не знала, что было истиной. И я не отступила назад. Вместо этого я протянула руку. Дотронулась до картинной рамы. Потом я положила ладонь на сухую, шершавую поверхность холста, просто чтобы доказать себе, что не было Бога, следившего за моей душой. Время не было вечным. Вещи были просто вещами. «Мэм!» — заорал смотритель, чьи руки схватили меня за плечи, оттащили в сторону. Вот и все. «Простите, у меня закружилась голова», — объяснила я. Вот так. Меня отпустили. На следующий день финансовый консультант прислал мне написанное от руки послание. Он сообщал, что нашелся покупатель на дом моих родителей. На 10 тысяч ниже запрашиваемой цены. Но все равно есть смысл. Мы вложим деньги в акции. Ваш телефон уже давно не отвечает. Я взяла письмо с собой на прогулку в центральный парк. Влажность который усиливал теплый ветер, смешивал под города, его грязь и копоть с душистой роскошью деревьев и травы. Все жило своей жизнью. Жизнь жужжала между оттенками зеленого, от темных сосен и изящных папоротников до лимонно-зеленого мха, растущего на огромной и сухой серой скале. Медовые глядичье и гимка плали желтым огнем, Стоило ли опасаться предостережения желтого цвета? «Нет, конечно». «Какая то птичка?» спросил ребенок у своей молодой матери и показал на птицу, похожую на психоделическую ворону. Ее перья были радужно-черными, в их сверкающем мраке отражалась радуга. Глаза ярко-белые, живые, осторожные. «Скворец», — ответила женщина. «Я гуляла». Дышала воздухом, а потом села на скамейку и стала смотреть, как пчела кружится над головами проходящих мимо подростков. В неспешном колыхании ветвей Ивы было величие и грация, была доброта. Страдание и боль не единственные условия для роста, сказала я себе. Мой сон помог. Я стала мягкой, спокойной и вновь обрела чувства. Это было хорошо. Теперь это стало моей жизнью. Я могла прожить без дома. Я поняла, что он скоро станет чем-то еще, хранилищем воспоминаний. Это было прекрасно. Я могла двигаться дальше. На второй авеню я нашла кабинку телефона. «Хорошо», — сказал я на голосовую почту финансового консультанта. «Продавайте». «И передайте покупателям» чтобы все выбросили с чердака. Мне ничего не нужно. Напишите, когда я должна буду приехать и подписать бумаги». Потом я позвонила Риве. Она ответила на четвертом гудке, запыхавшаяся и напряженная. «Я в спортзале», — сообщила она. «Может, поговорим потом?» «Но больше мы так никогда и не поговорили».